Сам себе доктор. Александр Казакевич, проснитесь для жизни. И мудрецы древности, и современные психологи сходятся в одном. Если хочешь прожить счастливую радостную жизнь, обрести душевное равновесие, постарайся избегать пустых и ненужных переживаний. Легко сказать «не беспокойся, будь счастлив», как поется в популярной американской песенке. На самом деле, путь к душевному покою, который многие считают синонимом счастья, Не так-то прост. И все же есть несколько правил счастливой жизни. Одно из них гласит, не сравнивай себя с другими. Каждый заслуживает той участи, которую имеет. У некоторых людей принято сравнивать себя, свое материальное положение, здоровье, социальный статус с другими. В особенности с теми, кто живет, по их мнению, лучше, богаче, интереснее, счастливее. Потом из этого сравнения делаются печальные выводы а если попробовать поступить наоборот, сравнить себя с теми, кому живется хуже. Американский психотерапевт Вайсман предлагает представить такую ситуацию. На Олимпийских играх один атлет получил серебряную медаль, а другой бронзовую. Кто из них более доволен результатом? Тот, кто взял серебро, скажете вы. А вот исследования показывают, что более счастлив тот, у кого бронзовая награда. Все дело в том, что серебряному призеру мешает радоваться ощущение своей невезучести, ведь еще чуть-чуть и мог бы стать чемпионом. А бронзового медалиста греет мысль, что ему удалось пробиться на пьедестал, Выступил он чуть хуже и остался бы вообще без медали. Все в этом мире относительно. Если сравнивать себя с другими, можно навсегда потерять покой. У индийского философа Ошо есть такая притча. Однажды бог растений увидел заброшенный сад. В нем гибли деревья, кусты и цветы. У каждого из них существовала своя причина для этого. У дуба она была в том, что он не может быть таким же высоким и стройным, как сосна. У сосны в том, что она не способна давать прекрасные плоды, подобно виноградной лозе. А у лозы в том, что она не может свисти, как роза. И только одно растение радовало глаз, оставаясь цветущим и свежим. Как тебе это удается? спросил бог растений. И получил такой ответ. Ты посадил меня здесь, чтобы получить радость. Если бы ты хотел увидеть на моем месте дуб или сосну, ты посадил бы их. Я не могу быть ничем, кроме самого себя. Ты здесь потому, обращается Ошо к читателю, что природа нуждалась в тебе именно таком, какой ты есть. Иначе кто-то другой, а не ты, был бы здесь. Ты можешь радоваться и цвести или засохнуть, если ты не принимаешь себя. Следующее правило на пути к счастью звучит так. «Радуйся по мелочам. Кто малому не рад, тот и большое не оценит». Английские психологи провели любопытный эксперимент. Они опросили людей с большим и малым достатком, предлагая ответить, насколько они удовлетворены различными аспектами своей жизни. К удивлению исследователей, выяснилось, что для многих, даже у очень обеспеченных людей, счастье — это вовсе невозможность обладать предметами роскоши. Гораздо больше радости люди из обеих групп получали от совсем иных вещей. Счастье — это слушать музыку, есть крыжовник с куста, найти потерявшуюся собаку, понежиться в ванне. Психолог Арнолл Из Кардивского университета пришел к выводу, что самые приоритетные составляющие формулы счастья – это здоровье близких, хорошая работа, теплая погода, прогулки на свежем воздухе с друзьями, любимое занятие. «Счастье», – пишет Арнолл в отчете о своем исследовании, – «многогранное чувство, оно связано со многими вещами из реальной жизни и наступает после самых разных и простых событий, будь то солнечный день, выигрыш любимой команды» или порция мороженого. Я всего лишь хотел доказать, что ключи от счастья очень просты, и подобрать их для себя может каждый. Лев Толстой писал, ⁇ Если жизнь не представляется тебе огромной радостью, то это только потому, что ум твой ложно направлен ⁇ В старой персидской притче рассказывается, как знаменитый весельчак Хаджа средин повстречал угрюмого человека, уныло бредущего по дороге. ⁇ Что с тобой? ⁇⁇ спросил Хаджа и услышал в ответ, «Все, чем я владею в мире, едва заполняет этот старый негодный мешок». На средин вырвал мешок из рук прохожего и убежал. Потеряв свое жалкое имущество, человек заплакал и побрел прочь. Тем временем Хаджа, забежав вперед, положил мешок прямо посреди дороги, чтобы человек непременно его заметил. Когда он вновь обрел свой скарб, то возликовал от радости. Ах ты, мой мешочек! Я-то думал, что совсем тебя потерял. Как я счастлив, что ты снова со мной! Говорят, что своя ноша не тянет. Ответьте искренне, согласились бы вы поменять, не глядя свою жизнь на чужую, свой дорожный мешок на чужой. То-то и оно. Берегите свой мешок. Еще один ключик от счастья можно выразить словами известного американского кардиолога Элиота. Есть два золотых правила сохранения здорового сердца. Правило первое – не огорчайтесь по пустякам. Правило второе – все пустяки. Беспокойство – не болезнь, но причина болезней. Из-за него повышается давление, болит сердце, снижается зрение и начинает преследовать мигрень. Выходит из строя щитовидная железа и плохо работает желудочно-кишечный тракт. Оно никому не принесло радости, не решило ни одной проблемы не излечила ни одной болезни. Беспокойство можно сравнить с катанием в кресле качалки. Нам кажется, что мы двигаемся, а на самом деле остаемся на месте. В Библии тоже говорится о бесплодности беспокойства. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о себе. Довольно для каждого дня своей заботы. Конечно, остановить тревожные мысли не так-то легко, особенно вечером перед сном когда они упорно лезут в голову, и мы начинаем вновь и вновь терзать себя. Чтобы вытеснить беспокойство из сознания, полезно вспоминать какой-то радостный эпизод из своей жизни и во всех подробностях восстановить его в памяти. Негативные мысли быстро улетучатся. Психологи объясняют это тем, что для самосохранения человеческая психика устроена так, чтобы отдавать предпочтение «хорошей, а не плохой информации». Мне нравится высказывание американского психолога Энтони по этому поводу. «Беспокоиться бесполезно. Контроль либо возможен, либо нет. Если возможен, контролируйте. Если нет, пусть все идет своим чередом». Есть день и есть ночь. Есть плюс и есть минус. Если бы не было противоположностей не было бы и самой жизни, ибо жизнь — это постоянное, бесконечное движение. Значит, и трудности, и неудачи, и горести наши в порядке вещей, и они, так же, как и радости, и удачи, не вечны. Более того, то, что мы считали неудачей, может обернуться к нашей пользе. А следующий закон душевного спокойствия гласит «Поставьте надежный заслон перед негативной информацией». О чем обычный человек больше всего думает? О том, что происходит вокруг него. А какая у нас вокруг в основном информация? У журналистов, работающих в СМИ, есть поговорка. Хорошая новость – это плохая новость. Вот и начинают новостные выпуски с сообщения о катастрофах, войнах, чрезвычайных происшествиях, криминальных разборках. А поговоришь с друзьями, знакомыми, соседями, и слышишь – денег нет, здоровья нет, счастья нет. Понятно, что мы живем не в башне из слоновой кости и должны знать о том, что происходит в мире, и сочувствовать людям, попавшим в беду. Но порой негативная информация зашкаливает и производит свое отрицательное действие на наш организм. Переживания приводит к стрессу, а значит и к угнетению иммунной системы человека, делая его уязвимым перед болезнями. Ученые приходят к заключению, что от коллег по работе, просто знакомых, можно заразиться не только гриппом, но и настроением. Общаясь с добрыми, оптимистичными людьми, мы и сами превращаемся в более удачливых и счастливых. А если вы чувствуете, что имеете дело с явным или скрытым недоброжелателем или человеком, пытающимся раз за разом взваливать на вас свои проблемы, лучше такое общение прекратить. Это бесполезная трата времени и сил. Однажды в окно кабинета, где работал Марк Твен, постучался какой-то старичок. «Купите рыбку, сэр!» предложил он Твену. Э, «Спасибо, как-нибудь в другой раз», отказался писатель. На следующее утро тот же старичок снова постучался в окно. «Не купите ли у меня рыбку, сэр?» «В другой раз, спасибо», ответил писатель. На третий день повторилась та же история. Слегка раздраженный Твен дал старику деньги и попросил отнести рыбу на кухню. Но оказалось, что рыба была, мягко говоря, далеко не первой свежести. Твен разыскал рыбака, и высказал ему свои претензии. «Простите, сэр, но вы сами виноваты. Если бы вы не размышляли три дня, а купили рыбу сразу, она бы не протухла». Твен помолчал несколько мгновений, а затем разразился смехом. «Вы правы, старина, не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня». «Живите сегодня, радуйтесь сегодняшнему дню. Последний секрет счастья и душевного равновесия». Об этом нам напоминают философы и мудрецы прошлого. Например, Амар Хаям: «Не оплакивай смертные вчерашних потерь, Дел сегодняшних, завтрашней меркой не мерь. Ни былой, ни грядущей минуте не верь, Верь минуте текущей, будь счастлив теперь». Об этом же говорят и современные ученые, психологи, врачи. Вот какой рецепт счастья дал однажды известный американский врач Уильям Ослер, Не губите свое здоровье и душевное спокойствие, сжигая позитивную энергию в бессмысленном переживании прошлых или предстоящих бед. Изолируйте герметически как будущее, так и прошлое. Будущее в настоящем, а прошлое уже не существует. День спасения человека сегодня. Французский философ Блес Паскаль писал, «Мы никогда не живем, а лишь намереваемся зажить, всегда ожидаем счастья впереди» и поэтому никогда его не испытываем. При этом самое большее сожаление вызывают не ошибки или какие-то опрометчивые поступки, а упущенные возможности. Вот какое трогательное и поучительное признание сделала 90-летняя американская долгожительница Надин Стейр. «Если бы я могла начать свою жизнь сначала, на этот раз я позволила бы себе совершать больше ошибок, я дала бы себе больше воли». Я вела бы себя глупее. Я бы чаще карабкалась в горы, плавала в реке и любовалась закатом. У меня было бы больше настоящих сложностей, но зато меньше мнимых. О, если бы время было в моей власти, если бы годы можно было повернуть вспять, я постаралась бы ценить каждую минуту. Я хотела бы жить только настоящим, проживать мгновение за мгновением, ценя их. Поэтому старайтесь не думать о вчерашнем дне, и не волноваться о дне завтрашнем. Наслаждайтесь, утешьтесь днем текущим, и все цветы, что распустились для вас сегодняшним утром, соберите сегодня. Проснитесь для жизни. Конец статьи.